принимать смех всерьез. «Человеку свойственно смеяться», сказал Аристотель, «в эпоху Средневековья и особенно в xii 13 веках самый знаменитый и прославленный из древних авторов. Чаще всего его называли просто философом. И все же его авторитета не хватило для изменения статуса смеха, хотя церковь и испытывала сомнения по данному поводу. Как минимум до XII века смех клеймили позором. Причина, впрочем, заключалась не в самом смехе, а в культурном контексте, в котором ему приходилось проявляться. Ибо тело воспринималось пространственно, в нем обнаруживалось высокое и низкое, голова и живот. В средневековой культуре искажалась античная философская традиция, В ней на самом деле большую роль играло противостояние высокого и низкого, внутреннего и внешнего, чем противостояние правого и левого. Даже при том, что согласно тексту Библии «В конце времен Христос посадит праведных справа от себя», Климент Александрийский умер около 215 года в новаторском и важном сочинении «Педагог» резко критиковал зачинщиков смеха. Примерно так Платон обращался с поэтами, которых в диалоге государства он исключал из числа граждан Полиса. Считалось, что смех влечет за собой низменные действия. Тело разделялось на благородное, голова, сердце и низкие, живот, руки, половые органы, части. Оно располагало глазами, ушами и ртом, своего рода фильтрами, чтобы распознавать хорошее и отделять его от плохого. Голову относили к духу, а живот к плоти. Смех между тем исходит из живота, из плохой части тела. Еще и сегодня бывает, что о грубом вульгарном смехе говорят, что он возникает ниже пояса. В учительском уставе, составленном в VI веке святым Бенедиктом Нурсийским, совершенно ясно утверждалось, что смех исходит из низких частей тела и через грудь двигается к рту, а рот может произносить как слова благочестия, набожности и молитвы, так и нескромные кощунственные слова. Рот в учительском уставе трактовался как «засов», Зубы, как ограда, призванная сдерживать поток глупостей, который может извергаться вместе со смехом. Ибо смех есть осквернение рта, и телу надлежит ставить надежный заслон перед этой пещерой сатаны. Вот почему к смеху следует относиться очень серьезно, как справедливо утверждает историк Джон Моралл. Он важный показатель того, какое место в средневековой Западной Европе культура отводила производившему его телу. Поначалу смех порицали, но потом, по мере прогресса цивилизации в Европе, он постепенно интегрировался. Хронологические вехи изменений, а также их символическое осмысление, соответствовали тому, что происходило с восприятием сна. Итак, в раннюю эпоху, приблизительно с V по X век, смех подавлялся. Подобное обесценивание объяснялось многими причинами. И в первую очередь тем, что хотя Христос в Новом Завете и плачет целых три раза, зато он ни разу не смеется. Святой Василий Кесарийский, выдающийся греческий христианский законодатель, рекомендовал монашеству умеренность и сдержанность в проявлении радости. В 357-358 годах он составил Великий Устав, в котором большое внимание уделил этому сюжету. Господь, как учит нас Евангелие, обрек себя на все телесные страдания, неотделимые от природы человеческой, например, на изнеможение. Он проникся чувствами, изобличающими человека добродетельного. Например, проявлялся сочувствие к скорбящим. Вместе с тем, евангельские рассказы свидетельствуют, что он никогда не предавался смеху. Напротив, он объявил несчастными тех, кого охватывал смех. Такая постановка вопроса отнюдь не является анекдотичной. В XIII веке Парижский университет однажды даже посвятил этому сюжету «Куадлибет» – дискуссию, открытую для широкой публики. Сторонники утверждения философа о том, что человеку свойственно смеяться, выступали против тех, кто доказывал, что Христос никогда в жизни не смеялся. Однако в монастырях, начиная с VI века, действовал учительский устав, призванный предотвратить нарушение смехом молчаливого смирения, тактитуринитес монашеской жизни. Впоследствии появились и другие уставы, подчас более тонко трактовавшие данный вопрос. «Крайне редко бывает так, что монаху подобает смеяться», предписывал устав святого Фереола Юзесского. «В уставе Колумбана умер в 615 году, говорилось, что тот, кто втихомолку засмеется в собрании, то есть во время службы, будет наказан шестью ударами, если кто-то разразится хохотом, то будет поститься, если только у него не будет простительных оснований. Учительский устав надолго установил для христианской антропологии и психологии правила подавления смеха. Инструментом, которым пользуется человеческий род, является наше бедное жалкое тело, — говорил учитель. У жалкого тела оставалась возможность затворить перед дьявольским смехом двери своего рта, больше всего интересовавшего духовенства. Что касается поясничения, пустопорожних слов и слов, вызывающих смех, то мы осуждаем их, на вечное заточение, не позволяя ученику открывать рот для подобных речей. Продолжал он. Устав святого Бенедикта особо подчеркивал вину в нарушении тишины. Это могло бы потревожить монаха в его смирении, одном из главных принципов, определенных основателями монашества. Однако около XII века Смех начали понемногу реабилитировать, поскольку научились лучше его контролировать. Фома Квинский, вслед за своим учителем Альбертом Великим, полагал, что земной смех есть предвосхищение райского блаженства. Следовательно, смех получал в теологии позитивный статус. Это происходило прежде всего потому, что в Библии содержится не меньше оснований для одобрения смеха, чем для его осуждения. Альтернатива порождена тем, что в древнееврейском языке существует два слова для его обозначения. Первое, саххат, означает «радостный смех», второе, лаг смех издевательский. В книге Бытия рассказывается, что Сара, жена Авраама, внутренне рассмеялась, когда Бог объявил, что у них с мужем родится сын. Ей было в тот момент около 90 лет, а Аврааму около ста. Вот почему она развеселилась. Когда обещанный сын родился, его нарекли Исааком. Это имя происходило от слова «смех» — Саакхат. Именно радостный, а не издевательский смех. Исаак в священном писании, конечно, положительный герой, что позволило реабилитировать и смех. который благодаря образу Исаака рассматривался как привилегия избранных, состояние, к которому следует стремиться и о котором следует мечтать. Церковь отказалась от навязывания монастырских правил поведения, и вместо того, чтобы душить смех, стала его контролировать. Теперь она различала смех хороший и плохой, божественный и дьявольский. Дозволенный смех мудрых людей скорее походил на улыбку, которую, можно сказать, открыли в средние века. Впрочем, ее можно рассматривать и как таковую, а не только как подавленный смех. Противовесом подавлявшемуся смеху в повседневной жизни являлись так называемые «игры монахов» Джока монакорум, Шуточные тексты на темы Библии. которые имели хождение в монастырях, не отставали от монахов и светские сеньоры. Их габ напоминали марсельские байки, в которых преувеличивались военные подвиги рыцарей. Даже сам Людовик Святой оказался смеющимся и не чуждым шутке королем Рекс Факайтус. Таким же, по сообщению Жуанвиля, был и Генрих II Английский. Латынь, начиная с XIII века, постепенно клонилась к упадку. Вот почему насмешничали главным образом на местном наречии. Таким образом, как пишет Михаил Бахтин, культура смеха утверждалась в городах, где средневековый человек ощущал эту непрерывность жизни на праздничной площади, в карнавальной толпе, соприкасаясь с чужими телами всех возрастов и положений. Смех прорывался в веселых днях карнавала, предшествовавшего посту, в празднике дураков, празднике осла и других празднествах и шари вари Это праздничное освобождение смеха и тела резко контрастировало с минувшим или предстоящим постом. Писал Бахтин. Литература свидетельствует о таком освобождении, о восхвалении гротескного образа тела. Смех Рабле, звучавший в XVI веке, оставался смехом средневековым, как бы данное утверждение не возмущало льстецов возрождения.